Глава 4. Падение длилось долго, вечность по ощущениям десантников, уже не раз испытавших на себе бросок по струне хрономембраны. Поэтому, когда жар и свист этого небывалого падения сквозь времена сменилось холодом и тишиной, сознание людей восприняло это как остановку. Удар по психике, от которого они долго не могли опомниться. Первым пришёл в себя Павел Жданов, имеющий большие резервы адаптации. Потом Белый, поглядев на спутников, начинающих потихоньку шевелиться на полу кабины, они вышли из лифта в кольцевой зал ствола и остановились. Это был именно тот зал, тот узел выхода хроноускорителя, где много дней, месяцев, лет, веков назад десантники во главе с Павлом, не этим, а первым, ждали груз големов и готовились к атаке на хронобур. Как и тогда, нынешний горизонт здания с трубой хрономембраны был пуст и тих. Ни конкистадоров пауков, ни чёрных всадников Хрона рыцарей, ни черепах с усами-антенами ни других чудовищ, киборгов и живых существ Павел с Григорием не увидели. Интересно, в какой момент мы сейчас попали, проговорил Белый, выйдя в коридор, освещённый голубыми прожилками в потолке. До нашего первого появления или после? Он вдруг хихикнул. Если до, представляешь, лица команды того жданого, когда они увидят нас. Не увидят, рассеянно произнес Павел Наше появление наверняка породило развилку во времени Отделение новой ветви от этой, где мы сейчас находимся Та команда прибудет именно туда А давай спросим у Стаса, он-то должен знать, были мы здесь или нет Спросим, но если ты помнишь, где-то тут в коридорах торчит выход Трансгресса Он отшатнулся, в глубине коридора бесшумно вырос лес ажурных ферм и растяжек Фасад линии Трансгресса Белый присвистнул, глядя то на Павла, то на появившийся, как по мановению волшебной палочки, Трансгресс. «Маэстро, вы случайно не колдун? Или, по крайней мере, эмиссар тех, кто следит?» «Если бы я был эмиссаром...» — хрипло выговорил Павел. Откашлялся. «Хм... Хотя, может быть, я этого не знаю?» «Проверим?» «Как?» Белый засмеялся. «Паша Первый, с которым я ходил раньше, такого вопроса не задал бы. Я имел в виду Трансгресс. Проверим?» Жданов вернул себе непроницаемый вид. "Успеем. Пошли к остальным, спросим их мнение". В кольцевом зале они встретились с успевшими прийти в себя и выйти из кабины лифта Ивашурой, Вероники и Полуяновым. Павел коротко рассказал им о появлении трансгресса, опустив подробности и предполагаемые причины. В возможность прямого вызова трансгресса он ещё не верил. "Надо решить, как мы пойдём дальше", закончил он. По сути, мы упёрлись в дно мира, вернее, в дно ветви, породившей наши метавселенные. Сюда же, как я теперь представляю, упираются и все бесчисленные стволы, созданные людьми хроноускорители. Ваш родной Павел Жданов со своей командой, с вами ли, с другим ли и Вашурой, Костровым, Валетовым и так далее, уже сделали своё дело, но в своей ветви. Мы наверняка попали в другую ветвь, где судьба метавселенных висит на волоске. Не снова у нас небогатый выбор: вернуть в начало времён и спасти Хронобург с помощью трансгресса или же предоставить шанс другим. Тем, кого пошлют, те, кто следит. Но ведь мы собирались идти парламентёрами к хирургам, с наивным удивлением сказала Вероника. Вряд ли это достижимо. Да, недостижимо с помощью ствола, кивнула Вашура, пристально разглядывая Жданова. А с помощью трансгресса? Ведь он появился не зря, кто-то его сюда вызвал. «Он и вызвал», — кивнул на Павла Белый. Павел покачал головой. «Я в этом не уверен. С одной стороны, Трансгресс появился после моих слов, и я действительно желал, чтобы он здесь был. Но я не мог его вызвать, по крайней мере, один. Либо помог Григорий, либо кто-то другой». «Здесь никого больше нет», — заявил хмурый Полуянов, успевший выглянуть в коридор и вернуться. «Я понимаю вас», — усмехнулся Жданов. «Слишком гладко прошел наш спуск по цепи ствола». Значит, наш противник изобрёл какую-то хитрость и где-то ждёт нас в засаде. Может быть, и здесь, хотя я тоже ничего не вижу и не чувствую, и тем не менее трансгресс возник после нашего выхода. Если это не ловушка хирургов, у нас есть шанс опуститься ниже дна мира к корням древа времён, где ждут сами хирурги. Решайте. Моё мнение надо идти, использовать подаренный шанс. Минуту. Негромко произнёс Ивашура, раздумывающий над чем-то. Мне до сих пор не ясно, что такое трансгресс. То есть да, транспортная система мост пространственных э, перемещений и тому подобное, но чей он? Кому принадлежит? Кому нужен? Мы ведь попали в него случайно. По залу разлилось молчание. Кому же ещё может принадлежать трансгресс? неуверенно начал Полуянов, как не тем, кто следит. Нет, отрицательно мотнул головой Павел. Если бы он принадлежал тем, кто следит, Им самим не составило бы труда отключить Хронобур, а они использовали нас. Но и хирурги не являются его владельцами. Трансгресс слишком универсальная и мощная система, чтобы принадлежать какому-то одному игроку, продолжал Ивашура. Она может служить либо всем одинаково, либо Все внимательно с верой и ожиданием разглядывали внезапно замолчавшего Игоря Васильевича. Лишь Вероника смотрела на него иначе. понимающе, с какой-то буквально материнской нежностью и любовью. Договаривай, Игорь. Странно, что мы не подумали об этом раньше, с удивительным даже для себя спокойствием продолжал Ивашура. Любая игра предполагает соблюдение правил. А кто следит за этим? Судьи, буркнул Полуянов. Вот им и принадлежит трансгресс. Браво, Игорь Васильевич, раздался из коридора чей-то добродушный голос, и в зал вошёл бравей мимо собственной персоной. Двухметровый гигант, похожий на закаленного в латы рыцаря, с накинутым на плечи плащом из металлических пластин. Позвольте представиться, один из судей, как только что изволил выразиться ваш приятель. Значит, вы не зря стали всё чаще попадаться нам на глаза, проговорил Жданов. Мы нарушили какие-то правила игры? Не вы, мой друг, не вы игроки. Тогда почему вы преследуете нас, вмешиваетесь именно в наши действия? Потому что судьям нужны исполнители их решений. А вы, вы лично и другие ваши двойники, Павлы Ждановы из всех ветвей и древа, как показали события, уже достигли уровня исполнителей. Когда игра заходит в тупик или начинает скатываться к бессмысленным гикатомбам, агрессивному не соглашаюсь с законами прямому уничтожению соперника в неё вмешиваемся мы но мы же тоже игроки только более низкого уровня это не помешает вашей миссии и что от нас требуется да в общем-то ничего особенного каждому просто надлежит вернуться к прямому исполнению обязанностей игра в которой вы приняли посильное участие не по вашей воле закончена Ну или заканчивается. Вы можете возвращаться. Не верю, твёрдо сказал Ивашура. Мы намерены продолжить свой путь. Это ваше право. Тон, с каким были сказаны мысли напереды, конечно, слова было сродни пожиманию плеч. Только нам будет искренне жаль, если вы погибнете. Придётся искать новых исполнителей, а это в какой-то степени задержит нас. Куда же вы направляетесь, если не секрет? К хронохирургам, вставила Вероника, потому что мужчины молчали. Спустимся по трансгрессу к корням древа времён, и а зачем спускаться? опять пожал плечами Бровей. Трансгресс и есть корень, то есть древнейшая корневая система древа, используемая судиями в качестве универсальной судейской системы контроля. Но нами же используется хронохирургами в качестве их временного пристанища. Так что искать их не требуется. Заходите и контактируйте. Кстати, советую задуматься над тем, почему хирурги, живущие в корне древа, оставили вас в живых. Прощайте, разбуженные слишком внезапно. И да поможет вам воля творца. Стойте, угрюмо бросил Жданов. Вы охотно нашли нам на встречу, когда мы этого не просили. Извольте ответить на пару вопросов. Я весь внимание. Почему трансгресс временное пристанище для хирургов? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться, что такое время, на что нам не хватит, хмм, э, времени. А вы объясните попроще и покороче. Извольте. Каждая ветвь древа есть метавселенная со своими законами, наборами физических констант и своим временем. сколько ветвей, столько времён имеющих сходную или же совершенно разную физическую природу. Скажем, в вашей метавселенной время процесс изменения объектов в сторону необратимого роста энтропии, что определяет и стрелу времени. В других ветвях время особая субстанция, обладающая энергией, силовое поле, конгломерат мировых линий, субъективно психологические формы восприятия. Изменяющиеся отношения тела явлений Понятно, дальше Хронохирурги, игроки Дальше бросил Белый Спокойно, Гриша Укоризненно глянул на него и Вашура Хронохирурги всех видов Имеющие, кстати, разные названия в разных ветвях Стая, рой, грибница, монарх Муравьиная куча, коммуна, термитник, файл и так далее Игроки со стажем Они участвовали до нынешней в сотнях других игр, а в предпоследнюю ухитрились изобрести процесс уничтоживших их собственную ветвь. Объяснить этот процесс на человеческом языке или даже назвать его я не в состоянии. Скажу только одно: корень дерева, времён давший жизнь хирургам, теперь горит. Как это? прошептала Вероника. Бровей не ответил. Почему же вы вовремя не остановили игроков, спросил скептически настроенный белый. Судьи тоже э материальные существа. У нас говорят, из плоти и крови. Нечто в этом роде. Так вот, мнения судей разделились, и общая воля не была поддержана. Когда же игра зашла в тупик, процесс уже пошёл. Графится в нашей земной истории у меня на родине было нечто подобное, усмехнулся Ивашура. Процесс пошёл, да не в ту сторону. Я ответил на все ваши вопросы. Остался последний, Павел подумал. Нет, ещё два. Он ещё немного помолчал. Или три. Первый: где живут те, кто следит за нами? Второй: как остановить игру? Третий: каким образом я, если я на самом деле судебный исполнитель, как вы утверждаете? Могу заставить игрока соблюдать правила игры. Те, кто следит, живут там же, где и хронохирурги. Несмотря на всю сложность, трансгресс кольцо, то есть он сложнейшая система, разумная сама по себе в силу своей сложности. Но она же и замыкает корни и ветви древа в измерениях, которым в земном языке нет названия. А вот над тем, как остановить игру, подумайте. В принципе, вы можете это сделать и без нашей подсказки. Что касается исполнения, то людьми уже созданы атрибуты власти исполнителей, хотя они и назвали их иначе. Как же? Дриммеры, хрипло произнёс Полуянов. Вот именно, друг мой. Теперь я могу быть свободен. Бровей посмотрел на шел омлённых десантников насмешливо снисходительно. Глаз его не было видно из-под шлема, но чувство он внушал именно такие. И исчез, так же тихо, как появился. Ни черта я что-то не соображаю, сказал Белый, в сердцах сплюнул на пол. Кто друг, кто враг, кто игрок, кто судья? А я выходец судебный исполнитель, хладнокровно откликнулся Жданов. Кто-то меня так опекали те, кто следит, хотели, чтобы я им подсудил. Что будем теперь делать? задала свой временный вопрос Вероника. Есть ли смысл искать хирургов? «Теперь понятно, почему они нас не ликвидировали во время перемещений по Трансгрессу», продолжал размышлять вслух Павел. «По той же причине. Хотели произвести на суде и благоприятное впечатление». «Ничего себе благоприятное», — хмыкнул Белый. «Давили нас, травили, уничтожали всеми способами». Ты не учитываешь уровень этого давления. Наверняка игра идёт и в высших сферах, в ветвях, где живут существа намного порядков сложнее и разумнее нас. Тогда почему они выбрали в качестве судебных исполнителей тебя и твоих двойников? Не знаю. Парадокс действительно есть, но это лишь подтверждает наше несовершенство. Игорь Васильевич, что вы решили? Если этот ваш бравей, судья прав и трансгресс кольцо Ну стоит попросить его в автоматику доставить наск нашим друзьям, отправившимся в гости к тем, кто следит. Встретимся, обсудим ситуацию и выработаем решение. Согласны? Аминь. Хором ответили Белый и Полуянов.